Не без этого. Ну, там он и живет в одной из клеток, где содержит чемпионов, чтобы не возить их каждый раз взад-вперед, на бой обратно к хозяину. Похоже, и ты там жил. Я мрачно сморщился. Воспоминания, становившиеся все тягостнее и неотвязней, сдавили мне горло. Нет, я был хорош, но жил при хозяине. Ты хорош, а он самый лучший.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 Вместо чистокровного аристократа, чьи предки служили при дворе русских царей, вместо фотомодели, принимавшего изысканные позы на обложках журналов, я увидел изможденное, истощенное, кожа до кости, существо с запавшими глазами и бесцветно-бледным носом. Борис, глазам своим не веря, тихонько окликнул я его. Он шевельнулся, услышав свое прежнее имя. Его давно уже никто не называл так. Удивленно поднял голову, но при виде меня немедленно вскочил на все четыре. «Араб! Это ты, араб!» Я прижался к решетке. Я самый. «Гав!» Медленными, усталыми шагами он подошел ближе. Да он и вправду сильно сдал. Вяло отвечал, когда я лизал его в морду и терся носом сквозь решетку. «Что они сделали с тобой, Борис?» Он прекратил лизание и вздрогнул всем телом. «Это ужас. Ужас». Я оглянулся на других собак в глубине клетки. Я присмотрелся повнимательнее и увидел, что это суки. Три сладко спавшие суки. снова обернувшись ко мне он еле слышно словно боясь разбудить их пролаял. моляю тебя араб вытащи меня из этого ада за спиной я услышал приглушенный смешок дога Ха -ха -ха. и тотчас все понял бориса превратили в кабеля производителя.